Глава 18. Поместье старшего Веймара и правда оказалось выдающимся. Огромные колонны, встретившие их на входе, были столь велики, что обхватить их могли лишь несколько человек, взявшись за руки. Высокие двустворчатые двери, белоснежные, отделанные золотым кружевом, вели в просторный холл. Пол из белого мрамора с серыми прожилками был начищен до блеска. Кире невольно подумалось, что сюда, пожалуй, мог бы без проблем войти дракон в своей истинной звериной форме. Широкая лестница вела на верхнюю галерею, а справа и слева обнаружились арки, проходы в соседние залы. По планировке дом напоминал тот, где жили Кира и Райст, но размерами был в разы больше. Кира услышала шаги на галерее и подняла голову. Тотчас прозвучал звон бьющейся посуды. Девушка с черными, как смоль, вьющимися волосами, смотрела прямо на нее. Ее кожа имела зеленоватый оттенок, на лице же сейчас проступили белые пятна. Кера не могла разглядеть выражение ее глаз, но готова была поспорить, что там светился настоящий ужас. Похоже, это и есть та самая Жозе, которой пришлось сбежать из-под гнета Криетте. «Жозе, осторожнее, ты в порядке?» В поле зрения появился мужчина. Высокий, тоже черноволосый, дракон. Это Кира поняла сразу. «Не поранилась?» Он хотел спросить что-то еще, но тут заметил выражение лица своей возлюбленной и то, куда она смотрит. И теперь на Киру был обращен еще один гневный взор. «Сай, Жазе, спускайтесь к нам!» Даррен и Полина обошли замешкавшуюся в дверях нимфу. Райс Джа остановился рядом с ней. «Не волнуйся, все будет хорошо». Дракон ободряюще улыбнулся ей и взял за руку. чтобы там ни происходило между ними, он не бросит ее. Не она виновата в том, что прежде творила Криетта. Сайленс что-то говорил о шарашенной нимфе. Едва слышно, но очень торопливо, но -то не обращала на это внимания. В итоге ему пришлось взять ее лицо в свои ладони, чтобы наконец оторвать взгляд от Киры. Лишь тогда побледневшая жезефина быстро закивала ему в ответ. Сай обнял ее, после чего та поспешила скрыться. Видимо, где-то позади них был проход, который Кири был невиден снизу. Наблюдая эту картину, девушке захотелось немедленно развернуться и сбежать. Идея с выяснением судьбы попаданок выглядела теперь не такой уж и здравой. Если прежде ей казалось, что ее недолюбливают... Здесь, похоже, придется столкнуться с куда более яркими эмоциями в свой адрес. И явно с отрицательными. Рейст потянул ее дальше, к лестнице, по которой уже спускался Сайленс. — Что она здесь делает? — сходу спросил он у брата, едва спустившись. — Приехали. Теперь это каждый будет спрашивать, завидев меня? — с тоской подумалась Кири. Рейст сжал ее ладошку чуть сильнее, в поддержку. Притянул ближе. Девушка ответила благодарным взглядом. Этот жест не укрылся от Сая. Он нахмурился, но тут же снова повернулся к Дарену, ожидая ответа. «Поверь, я не был сторонником этой идеи, дружище. Сначала...» Он помедлил, глянул через плечо на Райста, который осторожно приобнял супругу за плечи. На само нимфу, выражение лица которой проявляло явную тревогу, и снова повернулся к брату. «Но все совсем не так, как кажется». «Думаю, мы обсудим это наедине». Он положил руку на плечо Сая. Тот снова хмуро глянул на Киру каре но все же позволил себя увезти. Они остались у лестницы втроем. Кира, не знавшая, куда провалиться, Райстлен, про себя костеривший судьбу злодейку, и Полина, недоверчиво поглядывающая на них. «Ладно, давайте я провожу вас в ваши комнаты». «Уже ведешь себя как хозяйка». Подначил ее дракон, пытаясь разрядить обстановку. Та пожала плечами. «Приходится. Кто то ведь должен?» Фыркнула она. «Лючи, то и дело шлет письма миссис Пав с жалобами на тебя. Говорит, что ты настоящий монстр!» Не унимался Рейст. «Я монстр?» Недовольно воскликнула Полина. «Ты бы видел, как они вели учет продовольствия. Вот, например, я спросила, сколько мешков зерна было отдано в налоговый сбор, а она мне в ответ...» Ну, пять или шесть уже, а может и семь. Это ведь никуда не годится. Кира слушала их разговор и ощущала себя совершенно чужой в этом месте. Кажется, райст и Полина были хорошо знакомы. Полина, щитовод ударена, — пояснил Рейст, наклонившись к Кире. — Замечу, что лучший щитовод, который был у него, — рассмеялась Полина. — Конечно, ведь скоро его состояние станет вашим общим, — Рейст ответил ей смехом. На его высказывание Полина снова пихнула дракона в плечо. «Пришли», — резюмировала она, толкая дверь от себя. Они уже поднялись по лестнице и прошли небольшой коридорчик. И теперь стояли на пороге просторной спальни в классических постельных тонах. «Я подумала, что вам будет удобнее здесь», — резюмировала Полина. «Наша с дараном комнаты дальше по коридору. Тесей приедет утром, и вся ваша родня тоже начнет съезжаться завтра». — Да, я догадаюсь, они тоже будут жить в этом крыле. Райст зашел внутрь. — Да, потому что в гостевом я расположила Сая и Жозе, вместе с близнецами, и туда лишний раз лучше не ходить без приглашения. — Просыпается драконья кровь? — Понимающе спросил Райстлин. Полина кивнула. Кира неуверенно прошла в комнату. Странно было слушать эти разговоры. Кажется, лишь она совершенно не понимала, о чем идет речь, Она прошла к окну, тоскливо взглянула на простирающийся там пейзаж. «Пойду проверю, как там Даррен и Сэй. Наверное, будет лучше, если я тоже объясню ему», — сообщил Рестлин. «Да и вам есть о чем поговорить». Кира обернулась с легкой паникой во взгляде, но он лишь в очередной раз ободряюще улыбнулся и вышел. Кира осталась с Полиной наедине. «Значит, ты ничего не помнишь?» — Полина заговорила первой. Кира ответила ей слегка растерянным взглядом, кивнула. «Удобно», — девушка немного скривилась. «Впрочем, это ничего не меняет, потому что даже если ты ничего не помнишь, то все остальные остались при памяти». «Послушай», — Кира не выдержала, подняла ладонь, останавливая Полину в ее нападках. «То, что в моем прошлом было много нехорошего, я поняла. Но разве каждый из нас не заслуживает второго шанса?» Полина глянула на нее подозрительно. — Честно, я допускала вероятность твоего появления на свадьбе? — вздохнула она, усаживаясь в кресло. Кера села напротив. Нужно было расставить все точки над «и» здесь и сейчас. Но не думала, что все будет именно так. Полагаю, прежде мы не были подругами? — Точно нет, — усмехнулась Полина. — Хотя в какой-то мере твоя позиция была мне понятна. Ты сама хотела стать женой Даррена, а тут появилась я. — Райс сказал, что в тебе он нашел истинную, — уточнила Кира. — Вот заодно одной возможность прояснить некоторые моменты. — Верно. — А в чем это заключается? Во взгляде Полины отразилось явное недоверие. — Ты шутишь? — опасливо спросила девушка, но Кира помотала головой. — Я не помню многих важных вещей, не удивляйся, — вздохнула. Полина, если и не поверила, решила этот факт скрыть. С истинной драконы находят покой. Зверь принимает ее как недостающий кусочек и успокаивается. Только в паре с истиной зверь перестает давить на человеческий разум. Это как естественное лекарство от легкого безумия. По крайней мере, так объяснил мне Даррен. Не каждому удается найти такую, но, единожды встретив, дракон уже не успокоится, пока не сделает ее своей. Поэтому даже если, будучи в браке, дракон находит такую девушку, Он вправе развестись и сойти с ней. на Это считается нормальным. «Ясно — Ясно, — кивнула Кира. — Значит, Криета сильно обломалась, упустив своего жениха. Можно представить, как она была зла. Но против истинности не попрешь. Стало даже интересно, а Райст когда-нибудь встречал истинную? — Просто ясно, — Полина едва ли не рассмеялась. «Знаешь, когда Дар сказал мне, что ты стала вести себя иначе, я не очень-то поверила, но теперь, кажется, начинаю понимать, что он имел в виду». Кира в очередной раз пожала плечами. А что она могла здесь сказать? «Ладно, ты, наверное, устала в пути. Я попрошу прислужниц набрать тебе ванную». «Не нужно», — оборвала ее Кира. «Вот еще не хватало служанок, которые будут на нее коситься. Спасибо». «Как знаешь. Твои вещи сейчас принесут». Полина поднялась из кресла и направилась к выходу, но прежде чем выйти из комнаты, все же еще раз обернулась. «Я все же скажу. Один раз», — решительно заявила она, глядя на легкое недоумение на лице Киры Карри. «Если все это очередная уловка, будь уверена, что у тебя ничего не получится. Мы с Дарреном поженимся. Мы любим друг друга, и ничто этого не изменит. Я не собираюсь...» Кира хотела попытаться оправдаться, но оборвалась на полуслове Как же ей это надоело! Полина, впрочем, ее ответ ждать не стала, вышла, притворив дверь. Хотя и смерила напоследок нимфу подозрительным взглядом. Кира устало выдохнула. С этим всем точно нужно что-то делать. В сознании промелькнула шальная мысль попытаться договориться с тем гадом, который поместил ее в это тело, но Кира быстро отвергла ее. Конечно, у нее все еще осталось нерастраченное желание, и она могла бы, по крайней мере, получить ответы на свои вопросы, но любовь к сказкам Диснея давно научила ее не заключать сделок с темными силами. Кира откинулась на спинку кресла. Взгляд девушки устало скользнул по потолку. В памяти всплыл тот день, когда она попала сюда. Прошло ведь совсем немного времени, а кажется, целая вечность. В наступившей тишине вдруг послышался плач. Вот ведь не дадут предаться воспоминаниям. Вдали послышался едва различимый плач. Плакал явно ребенок. Да так горько, что сердце нимфы дрогнуло. Хмурюсь, она поднялась с места и вышла в коридор. А после и на галерею. На какое-то время плач прекратился, но ненадолго. А после еще и грохнуло что-то. Кира ускорилась. Прошла мимо лестницы, чтобы очутиться в другом крыле замка. Здесь уже не составило труда отыскать приоткрытую дверь. Распахнув ее, девушка опешив замерла на месте. Молодая девица в форме прислуги вжалась в угол комнаты. Бедняжка вся тряслась и держала в вытянутых руках подушку, словно та была щитом. На другом конце комнаты стояло две кроватки. Одна из них была пуста, а в другой заходился плачем малыш. — Что здесь происходит? Кера быстрым шагом пересекла комнату и потянулась за младенцем. Тому было явно не больше полугода. В белом костюмчике он мог бы выглядеть очень мило, если бы не был красным, как рак от плача. Кера умела обращаться с детьми. но У ее соседки по лестничной площадке их было трое. И будучи еще школьницей, Кера иногда подрабатывала у той няней. Скорее из желания помочь, чем ради денег, но в любом случае дети не были для нее чем-то необычным. Она прижала малыша к себе, гладя и успокаивая. Покачала на руках. — Где второй ребенок? — строго спросила у служанки, глядя в пустую постельку. Таня ответила, лишь сползла по стеночке и сама разревелась. И тут в левом углу комнаты, за огромным кукольным домиком, снова что-то грохнуло, а мегом позже из-за него вылетело нечто. Оно летело рвано, то и дело проваливаясь в воздухе и пыхая в разные стороны сизым дымом и огнем. На каждый взрыв пламени служанка истерически попискивала. «Приведи родителей! Живо!» — горкнула Кира, спиной отходя к служанке. Она дернула ту за плечо, не спуская глаз со звереныша, а после толкнула девицу к двери. Та, словно этого лишь и ждала, ползком поспешила на выход, а, едва оказавшись за порогом, припустила, что было мочи. «Тише!» Попыталась успокоить Кира одновременно и летающее нечто, и малыша у себя в руках. Из-за дыма и огня было сложно понять, кто летает по комнате. Удивительно, что это создание до сих пор ничего здесь не подожгло. Младенец в руках Киры притих, цепившись в нимфу крохотными пальчиками. «Ничего, все хорошо». Сложно понять, успокаивала ли она себя или ребенка мелькнула мысль пробраться к окну чтобы хотя бы выпустить дым но кира побоялась рисковать одна бы она может и проскочила но не с малышом поэтому и сама принялась отступать к двери а то малыш в ее руках вдруг слегка развернулся и протянул ручку в сторону летуна кира прищурилась оглядела две кроватки вспомнила кто является папашкой детишек и наконец сложила два едва это твой братик спросила у малыша хотя тут явно был слишком мал, чтобы ответить. Или сестричка. Но ручка, то и дело сжимающая пальчики, красноречиво тянулась в сторону разбушевавшегося зверя. Вот ведь мелкое хулиганье! С осуждением произнесла нимфа. И что мне с вами делать? Не дай бог еще подожжет здесь чего. Она на всякий случай все же отошла к двери, готовая выскочить в любой момент в коридор. Эй, малыш, может спустишься к нам? Из-под потолка раздался очередной дымный чих. Но дракончик все же вылетел из клубов дыма. Пузатенький, с маленькими и какими-то ненастоящими крыльями, и огромной головой он выглядел словно мультяшка. «Спускайся. Смотри, твой братик со мной». Кира перехватила малыша одной рукой и протянула другую ко второму младенцу. «Пусть тот и обратился дракончиком, но все же оставался ребенком». Главное, чтобы этот ребенок тебя саму не поджег вместо комнаты. Конечно, можно было развернуться и уйти, но насколько малыши дракону устойчивы к пожарам? А если он продолжит в том же духе, точно что-то подожжет. Где только носят ваших родителей? Сердито подумала девушка и улыбнулась малышу.